Глава двадцать пятая «Был еще один важный разговор, состоявшийся между мной и Венчи. Оливер постучался в мою комнату под вечер. «Кассиус, мы можем поговорить?» — показалась его голова из-за двери. «Конечно. Прошу, присаживайся», — указал на пару стульев возле небольшого столика. «Спасибо», — сел он на указанное место. «Я долго думал, но всё же обязан спросить. Ты точно ничего не знал о своём отце и о нас до того, как пришёл сюда?» «Ай, чему такие вопросы?» Я присел на соседний стул. «Конечно нет. Было бы странно себя так вести с вами, всё зная заранее. Проще было сразу рассказать». «Это-то да. Но всякое бывает. Ты мог проверять нас или не хотел сразу раскрываться. Но ты понимаешь». «А с чего такой вопрос вообще?» с удивлением посмотрел на Бессмертного. «Твой гримуар», — показал он указательным пальцем на книгу, висящую на моем поясе. «Я долго не мог понять, что же меня смущало. Но потом вспомнил. Я уже видел его раньше». «Что? Где? Где ты его видел?» — скачал я с своего места. Сколько лет я пытался узнать хоть что-то про Райта, но так и не смог это сделать. А тут он незнапно говорит, что знает про него. «В мастерской твоего отца». Я помню, как Бронт работал над ним. Правда, тогда это была обычная книга. когда он точно никогда не превращался. Это меня сильно смутило, когда в первый раз увидел, — замелся бессмертный. Так вот, я вспомнил тот наш разговор. Твой отец сказал, что готовит нечто, что сможет помочь его ребенку стать сильнее, и чтобы с ним не случилось, передать его знания. Значит, у него получилось. Ну, не совсем. Райта и вправду настоящее сокровище, что помогал мне всю жизнь. Вот только никаких знаний у него не было. Хм, странно. Я точно помню, как про это говорил Бронд. Не мог же он. Нет. Возможно, просто не успел или тут не всё так просто, задумчиво почесал подбородок Вэнчи. Возможно, я догадываюсь почему. Просто не смог это сделать. Как мне уже говорили, Райта часть моей души. Думаю, даже у божества недостаточно сил, чтобы управлять частью чужой души. Хотя как-то же он смог объединить свой артефакт и эту частичку. Хм, тут завис уже я. А правда, как он это сделал? Не уверен, что даже боги способны на подобное. Нет, тут понятно, что сам гримуар — это работа отца, а вот Райта в своей кошачьей ипостаси является частицей моей души. Просто их каким-то образом соединили». Ну а после этого, скорее всего, он уже не мог записывать информацию в гримуар. Теперь это могу делать лишь я. Да, вполне возможно. И всё же мне до сих пор непонятно, как он это сделал. Не мой уровень пока что. Да, работа с душами — это совсем не специализация, Брона. Артефакт — да. Он был в этом очень умел, но душа... Ему точно помогали. Да, это ведь могла быть... Оливер резко оборвался, не договорив свою мысль. «Впрочем, это неважно». «Это ведь была моя мать, верно?» Посмотрел на него тяжёлым взглядом. «Вы все знаете про неё. Вот только никак не хотите говорить. Почему? Что вы от меня скрываете?» «Прости». Он резко встал и глубоко поклонился. «Мы не можем тебе это рассказать. Прямая просьба Перуна. Нет, если ты прикажешь, то обязаны будем подчиниться. А прошу не надо. Не спеши. Пока тебе и вправду рано об этом знать. Просто поверь, мы бы не стали скрывать подобное просто так». «Хм, ладно, пусть будет так. Пока что», — скривился я после его слов, но всё уже не стал приказывать. «Значит, моя мама могла работать с душами? Ну, как бы так сказать, её род всегда был опытен в данном направлении». Так что очень велика вероятность, что помощь пришла оттуда. Прости, я не могу сообщить большего, но это единственный вариант, который я могу предложить. Чуть прикрыл он глаза ненадолго. Но я рад, что все получилось. Не буду спрашивать, что именно умеет этот артефакт. Это, можно сказать, теперь ваш родовой секрет. Но если он вправду может передавать знания потомку, да еще и получится передавать его следующим поколениям... Э, прости, я увлекся. «Ничего страшного», — махнул рукой. «Отец ещё что-то говорил про него?» «М -м -м, задумался бессмертный. «Прости, ничего такого». «Ладно, но потом покажи мне ту мастерскую. Может, получится что-то найти там?» «Конечно», — кивнул он. После этого Венчи ушёл. Я же вскоре направился спать. Почему-то чувствовал, что завтра будет тяжёлый день, и надо хорошенько отдохнуть. И не ошибся. «За завтраком меня уже ждала вся троица бессмертных». «Мои подчиненные нашли, где скрывается еще один из неподчинившихся. Сделать это было трудно, в маскировке он очень хорош. Вот только я не уверен, что стоит идти к нему сейчас», — первым начал Давид. «Почему?» — с интересом посмотрел на него. «Его зовут Кир, и он ищущий стихии земли». «Твою ж!» — Гомер скривился от услышанного имени. «Да». «Ты можешь победить кого-то на ранг выше себя, а тут всего лишь равный тебе. Вот только проблема даже не в этом», — продолжил Давид. «Кир кросс Причем, даже обретя человеческий облик, он не утратил своего желания находиться как можно глубже под землей. И сражается он точно так же. Крайне неудобный противник. Особенно для стихии молнии». «Уж поверь ему. Я сам как-то раз поздорил немного с этим типом». И хоть он слабее меня, у нас получилось, можно сказать, ничья. Я не мог достать его, он не мог мне ничего сделать. Вот такая ерунда». «Да, Гомер прав. Вот только тут иная проблема. Если его не достать сейчас, то не уверен, когда получится сделать это снова. Он очень хорошо умеет прятаться, как уже говорил раньше. Но всё же, несмотря на это, думаю, стоит отложить вопрос с ним». «Нет», — покачал я головой. «Надо хотя бы посмотреть на него». Может, сражаться и не придётся, достаточно просто поговорить». «Не получится», — скривился Венчи. «Он ненавидит людей и не примет тебя просто так. Была одна неприятная история перед тем, как он попал на наши земли. В общем, без шансов». «И всё же надо хотя бы попытаться», — решил я для себя. Но после завтрака, небольшого отдыха и подготовки отправился в путь. Все разом отправляться туда не стали, нет смысла. Дела у всех есть и свои, чем каждый раз нянчиться со мной. Так что Давид помог телепортироваться к нужному месту. Ну, почти. «Метров на пятьсот вперед. Там увидишь изогнутую скалу, не ошибешься. Эх, и вот еще что!» — кинул он мне в руки какую-то деревяшку. «Просто подай магию внутрь и брось где-нибудь там. Он услышит и прибежит». «Спасибо», — кивнул в ответ. «Тогда удачи!» — похлопал меня по плечу. Местечко впрямь оказалось антуражненьким и запоминающимся. Скала изгибалась так, будто вот-вот упадёт. Увидев её, я бросил амулет на землю, предварительно напитав магии И он сразу же начал работу. От деревяшки разошлась волна пыли, а потом ещё раз и ещё. Земля дрожала с каждой волной. И не прошло даже пары минут, как рядом из земли буквально выпрыгнул невысокий мужичок с узкими глазами и со всей силы ногой раздавил амулет. кир Ранг, ищущий, восемь, состояние раздражения, стихия земля. — Что за ворот включил эту молотивку Кому тут по голове достучать надо? — резко пробасил он, ища по сторонам, пока не увидел меня. — Ты! — Косес блайд новый владелец этих гор, — произнес, твердо глядя ему прямо в глаза. — Да знаю я тебя! Уже посмотрел! — Ну и зачем приперся, господин? — ехидно произнес он, после чего сплюнул на землю. «Да какой ты господин! У тебя ещё молоко на губах не обсохло, чтобы тебя так назвать. Я тебя ещё в кровавое пятно не превратил только потому, что уважал твоего отца. Но ты не он, человек. Правда, лучше свалить отсюда, пока я не разозлился ещё сильнее». «Уж тебе ли не знать, что у земли может быть лишь один хозяин? И эта земля моя. Я не потерплю на ней паразитов». «Ха-ха!» — весело рассмеялся он. «А ты вправду как батюшка». Вот только это ничего не меняет. В этих землях правит лишь сила. ты троица еще могла бы меня подчинить, но не ты. Слишком слаб. Хотя я признаю, что для своего возраста довольно неплохо. И все же ты слабее меня. Уходи, пока я не передумал». «И все же вынужден отказаться. Раз уж так хочешь, то я покажу тебе свою силу». В моих руках сконцентрировались клубки молний. «Ну, попробуй!» — хохотнул он, еще сильнее прищурив глаза. В тот же миг молнии отправились в свой путь. Казалось бы, они должны были поразить моего беззащитного оппонента, но это не случилось. Каменная стена выросла из земли ещё быстрее, приняв на себя удар и немного осыпавшись, но не развалившись при этом. И тут же полетела ответочка. Вернее, можно сказать, что поползла, но очень быстро. Из земли в мою сторону устремились каменные корья, что были готовы нанизать меня на себя, словно кусочек мяса для жарки. Моя следующая атака была уже раза в два сильнее и затратней. Но свою эффективность доказала, преодолев эту каменную стену и почти достав противника. Вот только этот крот нырнул в землю так же привычно, как люди плавают в воде. Я бы даже сказал, ещё быстрее. Раз. И вот его уже нет на поверхности. После этого началось страшное. Он был везде и в то же время нигде. Атаки лились одна за другой. Мне только и оставалось, что защищаться. Иногда щитами, а иногда просто телепортироваться в сторону от атаки. Когда в тебя летит глыба шириной в пяток метров, как-то нет желания оставаться стоять на своём месте и надеяться на защиту из молний. Нет, мои молнии так же сильнены и буквально испепеляют камень, как бы странно это ни звучало. Вот только с такими объёмами им уже не справиться. И ладно бы только это. Была проблема и посущественнее. Если обычно в битвах я понемногу, но поглощал чужую магию, то сейчас это было почти бесполезно. этот гад своей маной лишь придавал ускорение снарядам, то сам камень, как был, так и оставался камнем без капли магической силы. Но разве что совсем немного от самого того ускорения. Он был очень искусен и тратил минимальное количество маны на свои атаки. У меня так банально не получится. Все мои молнии буквально созданы из моей маны. Без вариантов. ну ладно мы только это. В конце концов, мы же не резервом меряемся. Стоило разок серьёзно достать его, и победа была бы за мной. Вот только сделать это было просто невозможно. Молнии буравили землю, но всё равно не могли его достать. и она надеялся, что после его перемещений под землёй будут оставаться хотя бы тоннели, которые я и мог бы заполнить своими молниями. Вот только ничего подобного не было. Он реально будто плыл в земле. Сразу же за его спиной земля закрывалась. «Как вообще сражаться с этим гадом?» промелькнула у меня в голове паническая мысль. Плюнув на всё, я активировал ярость предка. Такой покров молнии помогал защититься. Вот только в целом ситуация это не изменила. Да, мои атаки стали мощнее, но всё равно не могли достигнуть своей цели. Что уж тут говорить, если этот крот даже из земли не выныривал, чтобы атаковать меня. Просто из земли появлялись копья, что пытались насадить меня на себя. Различные волны земли и мелкая шарапнель. Сам он показывался только во время самых опасных атак. Да и то, мне кажется, дело то он больше для наслаждения. Не зря на его лице гуляла эта раздражающая улыбка. Тогда я решил поступить иначе. Да, он явно чувствует, где конкретно я стою, даже не видя меня. Вылетать я не умею. Но зато это умеют делать мои молнии. Так что вскоре эта небольшая площадка стала буквально покрываться десятками шаровых молний, зависших в воздухе на своих местах. Да, часть из них... непроизвольно уничтожалось его атаками, но далеко не все. И вот я телепортировался подальше от основной зоны концентрации моих импровизированных мин. Получилось! Этот гад выбрался как раз на это место, подальше от меня, чтобы совершить свою очередную мощную атаку. Вот только стоило ему показаться наверху, как пара ближайших шаровых молний врезали в его тело. «Ах ты, гад!» — выкрикнул он, выпуская вокруг себя круговую волну Земли, что уничтожила все мои мины. «Почувствуй мою боль!» мыкнул я. «А это было неплохо», — а с оскалился мужик, потеряв обожжённое место. «Но всё же недостаточно для меня». И мины стали бесполезны. Он банально очищал землёй несколько точек, где мог появиться, и лишь потом атаковал. Да, стало проще. Вот только сути дела это не меняло. Достать его всё равно было практически невозможно. Так могло бы продолжаться долго. Кто знает. Может, я смог бы обнаружить способ, как его зацепить. или подловить во время его появления снаружи, вот только я стал понимать, что начинаю вставать. Более того, мой резерв истощается. Если не закончу быстро, то могу и проиграть. И тогда я принял наиболее оптимальное решение. «Было весело, но я ещё вернусь», — произнёс слух и телепортировался прочь. Можно назвать это тактическим отступлением, чтобы продумать план следующей битвы или другими красивыми словами, но по факту я просто сбежал. Он оказался слишком неприятным для меня противником. Надо и вправду подготовиться к такой битве тщательнее. Уже есть кое-какие идеи, но к ним надо готовиться. «Уходим», — произнёс давида возле которого я и оказался. И стоило мне переместиться в свой замок, как я увидел ещё два лица, которые не хотел бы сейчас видеть. Оливер и Гомер не отправились по своим делам, а ждали меня. на «Ну что, тактическое отступление?» — ухмыльнулся Гомер. «Да. скривился от его слов. «Вот и правильно». «А?» — непонимающе взглянул на него. «Но я ведь отступил, да? Ну что? Пусть меня считают поголовым маякой но даже я отлично понимаю, что иногда бывают такие ситуации, когда лучше отступить и вернуться позднее. Тебе тоже было не лишним ощутить этот привкус горечи после отступления. Пусть ты силён. Навсегда найдётся кто-то сильнее тебя, это аксиома». «Не стоит думать, что ты поступил глупо или неправильно. Наоборот», — продолжил дальше Винчи, — «полководец должен уметь вовремя отступить, чтобы сберечь свое войско. Как и разумный должен в первую очередь думать о своей жизни, а не о том, что подумают о нем другие. Вы знали, что у тебя почти нет шансов против Кира. Гомер уже говорил, что даже ему было сложно с ним сражаться. Что же говорить про тебя?» Кир куда опаснее, чем любой обычный маг Земли. Это в его природе. Думаю, ты и сам это понял. но не думай, что мы собираемся тебя отчитывать, что полез на противника не по силам или что-то подобное», — мыкнул Давид, встав рядом с этими двумя. «Ты еще молод. Должен пробовать все. Я бы сильно удивился. Откажись ты от этого сражения еще до его начала». «И вот тут мы подходим к главному», — продолжил Гомер. «Ты забыл про нас». И пусть мы не можем помогать тебе напрямую в этих битвах, но это не значит, что ты не мог попросить совета. Я же не зря сказал, что уже сражался с ним. Можно было просто уточнить его тактику и способы противодействия. Однако ты не сделал этого. Да, да, тупанул. Есть такое. Моя вина. Сдаюсь. Выдохнув, я поднял руки. Вот и славно, что всё понимаешь. Тогда мы, наконец, можем приступить к тому, о чём ты почему-то не вспомнил. У тебя под носом трое бессмертных, ты понимаешь, трое. И ты даже не попросил потренировать тебя и обучить новому. Пусть у нас и разные стихии но это ничего не меняет. Так что теперь мы будем это исправлять. Готовься. Сейчас у тебя начнётся самое весёлое время». И от одновременно появившихся на их лицах оскалах меня всего передёрнуло. Вот только уже через пару секунд на моём лице возникла точно такая же предвкущающая улыбка. «Плевать, через что мне придётся пройти до этого, но я стану сильнее. и Эти бессмертные мне в том помогут».